Глава 46. Если выстроить вертикаль приоритетов на данный момент, то получалось, что на весах спасение Лауры против моей свободы. Высший приоритет поиск Колман. У меня оставался только один способ заставить Макса поверить и помочь мне. Все обстоятельства сложились против меня, но я должна попытаться. Я поехала в парк Сабино-Каньон на северо-востоке города. У парка можно бросить машину и проехаться на трамвае, идущем около 3 миль в гору. Здесь очень красиво: стены каньона по обеим сторонам и вода, бегущая по дну. В это время года, в период муссонов, трамвайные пути были залиты в тех местах, где они пересекали поток. Я заплатил 10 баксов, сел в трамвайчик и отправилась вверх до девятой остановки, последней. В трамвае народу сидело немного, день был адски жарким. порылась в сумке в поисках телефона, не своего, а того, что взяла в комнате Песило. Я сошла с трамвая и присела на низкую стену, выходившую на каньон и утёс за ним. Анонимная информация, сказала я, услышав голос Макса. Бриджет, я узнал тебя. Догадалась. Я же умнейшая из умных. Флот Линч мёртв? Да, меня вызывали к нему в палату, потому что я его ему и привёз. — Его убили, — сказала я. — Знаю. По описанию охранника я понял, что это ты. — Не я. — Мотив твой мне ясен. Месть. Потенциальная возможность. Ты находилась в палате, когда он умер. А как насчет способа убийства? — Повторяю, я не убивала его. — Скажи Манрикесу, пусть проверит на токсичность содержимое пакета с внутривенным. Какой-то наркотик. Его отравил убийца ШС-66. То есть, с твоих слов, способ убийства отравление. Макс, чёрт тебя побери, послушай меня. Настоящий маньяк, похоже, задёргался и готов на всё. Он каким-то образом узнал, что Коулмен и я подвергли сомнению искренность признания Флойда Линча и начали своё расследование. Мы подобрались слишком близко. Я быстро рассказал ему, как видела сестру, входящую с полным мешком и выходящую с полупустым. Как Линч жаловался на жжение в том месте, где в вену на руке была введена игла, и что состояние Линча напоминало сильное наркотическое опьянение перед самой остановкой дыхания. Как медленно развивалось это состояние, давая возможность убийце уехать как можно дальше от больницы, прежде чем кто-нибудь что-то заметит. Интересно, подумал я, попытался Макс засечь мой телефон. Никто не видел той сестры, входившей в палату. «Даже охранник», — сказал Макс. «Да если и видели, то будут отрицать. Прикрывают свои задницы. Охранник еще зеленый и боится потерять работу. Но это все не важно. Важно, что Линч признался мне». На этот раз дал настоящее признание. Он не совершал убийств, шоссе-66, но поддерживал связь с настоящим маньяком. «Я все больше и больше убеждаюсь в том, что агент Коулман в руках настоящего убийцы». И почему я должен тебе верить? Я сделала глубокий вдох сквозь зубы, понимая, что отдаю последний козырь, потому что Джэрольда Песела убила я. Макс молчал. Я знала, у меня очень мало времени до того, как этот телефон засикут. Зачем, наконец спросил он? Ты был прав, в старом русле Песел напал на меня. Я дала ему затащить себя в фургон, хотела выяснить, сколько женщин он износиловал и убил. Чтобы узнать такое, нужно допрашивать не один день, если вообще узнаешь. Мы боролись, и я случайно убила его. А немного позже поняла, что он был не просто серийным убийцей. Его целенаправленно послали убить меня. И почему ты говоришь это только сейчас? Ты невнимателен. Всё дело в Коулман. Слишком много часов прошло с тех пор, как в последний раз видели Коулман. Я не знаю, как ещё убедить тебя, насколько всё серьёзно, кроме как рассказать правду о Песеле. Расскажешь нам всё, что знаешь, мы объявим розыск. Здорово. Сначала тебе придётся объяснить всё своему боссу и потратить часов 10, чтобы допросить меня, но если интуиция не обманывает, времени на это у нас нет. Начинай розыск прямо сейчас, а я продолжу со своего конца. Когда её найдёте, я сдамся. Молчание. Бриджет, вроде как складывается безвыходная ситуация, а? У меня нет причин для объявления в розыск Лауры Колман, только потому, что я поверил тебе на слово. Сдаваться ты не собираешься, и у меня нет выбора, кроме как доложить начальству. Я больше не имею права молчать. В голосе Макса не было ни нотки торжества, только грусть. Прости, Макс. Мне очень жаль, что я поставил тебя в такое положение. Да. Честное слово, слушай, если ты не поможешь найти Колмана, сделай одолжение, просто придержи собак до завтрашнего утра. Обещаю, я не сбегу. Этому ты можешь поверить? Извини, не могу. Я надеялась, это сработает, но на всякий случай имелся у меня и план Б. Так что я не стала терять время на уговоры Макса. Хорошо, я сдаюсь, выезжаю. Вот и следующий трамвайчик. Прежде чем у Макса появилось время озвучить своё не верю. Я отключилась и спрятала телефон за низкой стеной, где его не заметят туристы, но найдет Макс. Ясно, что он не поверит мне, скорее отследит телефон и примчится сюда, вместо того, чтобы сидеть и ждать, когда я приду к нему сама. Как только я узнаю, что мобильник у него, попрошу его поискать стертые номера. Если со мной что-то случится, может, он так и сделает, но я не была уверена, что сделает это сразу же. Будет он проверять телефон конфиденциально? — Я не знаю. Или доложат о нашем разговоре начальству? Дадут они ориентировку на меня всем постам? Вполне возможно. Ведь предоставить мне часов 18, которые я просила, это нарушить протокол. Теперь я была уверена, что Макс на это не пойдет. Однако у меня оставалось достаточно времени, чтобы вернуться в дом Коулман и выяснить, имеется ли в материалах дела протокол результата вскрытия плечевой. Этот документ сузит круг поисков поля. в нам US. Интересно, куда это меня приведёт?